Глава 24 Его звали Роберт Полсон, и ему было 48 лет. Его звали Роберт Полсон, и он уже никогда не станет старше. Долговременная вероятность выживания каждого из нас равна нулю. Большой Боб. Этот здоровенный лось, этот шмат сала, выполнял стандартное домашнее задание. Заморозить и просверлить. Именно так Тайлер пробрался в мой кондоминиум чтобы взорвать его при помощи самодельного динамита. Берешь баллончик с фрионом СК-12 лучше всего, хотя сейчас уже трудно достать из-за этой истории, сазоновой дырой и все такое. Или на худой конец СК-134А и вливаешь его в цилиндр замка, пока там все не замерзнет. В ходе домашнего задания обычно нужно высверлить замок на таксофоне, счетчики платной стоянки или газетном ящике. Затем при помощи молотка и охлажденного зубила замороженный цилиндр замка выбивается. Еще во время стандартного домашнего задания мы высверливаем отверстие в таксофоне или банкомате, а затем при помощи смазочного шприца закачиваем внутрь сельдол, ванильный пудинг или пластоцемент. Все это делается не потому, что проект «Разгром» нуждается в жалких копейках. Мы заварены заказами на мыло. Даже и не знаю, как мы справимся с работой, когда придет Рождество. Домашнее задание служит для того, чтобы укрепить нервы, повысить боевую выучку, внести свой вклад в проект Разгром. Вместо зубила можно использовать электродрель. Эффект тот же, а шума меньше. Именно беспроводную электродрель и приняли полицейские за оружие, когда открыли огонь по Большому Бобу. При Большом Бобе не было ничего, что могло навести наслед след проекта «Разгром» или «Бойцовского клуба» или «Маловаренного завода». В его кармане нашли его собственную фотографию с какого-то конкурса качков, где он позировал в обнаженном виде. «Дурацкая жизнь!» — говорил Боб. «Слепнешь от прожекторов, глохнешь от рева музыки, а потом судья приказывает показать правый трицепс и напрячь его». «Покажите нам ваши руки!» Вытяните левую руку, зафиксируйте бицепс. СТОЯТЬ! БРОСИТЬ ОРУЖИЕ! Это куда лучше, чем обыкновенная жизнь. На его руке был шрам от моего поцелуя и от поцелуя Тайлера. Волосы большой боб сберил, отпечатки пальцев вытравил щелочью. Лучше умереть, чем быть арестованным. Если тебя арестуют, ты исключен из проекта «Разгром» Но всегда. Никаких тебе больше домашних заданий. Еще мгновение назад Роберт Полсон был маленьким теплым центром, вокруг которого вращалась вся вселенная. и вот Роберт Полсон уже неодушевленный предмет. Один выстрел из полицейского пистолета и восхитительное чудо смерти свершилось. В каждом бойцовском клубе сегодня вечером руководитель отделения будет обходить по кругу толпу людей, глядящих друг на друга через пустое пространство, качающейся лампочкой и выкрикивать «Его имя Роберт Полсон» толпа будет отзываться. Его имя Роберт Полсон. Ему 48 лет! Ему 48 лет. Ему 48 лет и он был членом Больцовского клуба. Ему 48 лет и он был участником проекта Разгром. Только после смерти мы обретем свои имена, потому что после смерти мы уже не будем безымянной силой. Смерть сделает нас героями. Роберт Полсон. Роберт Полсон. Роберт Полсон. РОБЕРТ Полсон, Я пришел сегодня в бойцовский клуб, чтобы распустить его. Я выхожу под свет в центр подвала, и толпа приветствует меня радостными криками. Для всех здесь я Тайлер Дерден. Умный, сильный, упорный. Я поднимаю руку, чтобы заставить парней замолчать. И говорю, может быть хватит. Отправляйтесь по домам и забудьте про бойцовский клуб. По-моему, бойцовский клуб сыграл свою роль. Разве не так? Проект «Разгром» отменяется. Говорят, сегодня ночью по телевизору будет отличный матч. Сто человек молча смотрит на меня из темноты. «Человек умер», — говорю я. «Игра окончена». Шутка зашла слишком далеко. И вдруг из-за спины бойцов раздается незнакомый мне голос руководителя отделения. Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе. «Уходите домой!» – кричу я. Второе правило бойцовского клуба – никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе. Бойцовский клуб закрыт. Проект «Разгром» отменяется. Третье правило бойцовского клуба – в схватке участвуют только двое. Я Тайлер Дерден. Я приказываю вам выметаться. Но никто на меня даже не смотрит. Все стоят и глядя друг на друга через пятачок под лампой, так, словно в нем никого нет. Голос руководителя отделения медленно перемещается по помещению. «В схватке участвуют только двое, бийцы без обуви и голыми по пояс. Схватка продолжается столько, сколько потребуется». И эти слова звучат сейчас на шести разных языках доброй сотни городов. Чтение правил закончен, а я все еще стою в круге света под лампой. Пара, записавшаяся в первый бой, в круг, покрикивает из темноты голос руководителя. Очистить центр клуба. Я не двигаюсь с места. Очистить центр клуба. Я не двигаюсь с места. Лампочка отражается в сотне пары тролчков, внимательно глядящих на меня из темноты. Я пытаюсь смотреть на этих людей теми глазами, которыми смотрел на них Тайлер. Выбрать лучших бойцов для подготовки к проекту Разгром. Кого из них Тайлер пригласил бы работать в маловаренный завод на Бумажной улице? Очистить центр клуба!» Это обычная процедура в бойцовском клубе. Того, кто к трижды не подчинился требованиям руководителя, исключают из клуба. «Но я же Тайлер Дерден. Я придумал бойцовский клуб. Я написал эти правила. Никого из вас не было бы здесь, если бы не я. Я приказываю распустить клуб». «Приготовиться к выдворению члена клуба через три, две, одно!» Круг смыкается. И тысячи пальцев цепляются в каждый дюйм моих рук и ног, поднимая меня к свету. «Приготовьтесь к эвакуации души через десять, девять, восемь». Меня передают над головами толпы из рук в руки по направлению к двери. «Я плыву. Я лечу. Это мой. Это мой клуб!» — кричу я. «Проект Разгром — это моя идея! Вы не можете выдворить меня! Я здесь командую! Расходитесь по домам!» Голос руководителя отделения приказывает: Пара, записавшаяся на первый бой в круг. Я не уйду, я не сдамся. Еще посмотрим. Я здесь главный. Вы члены бойцовского клуба. Душа эвакуирована. Я медленно вылетаю из дверей в темную холодную ночь, полную звезд и падаю на бетон автомобильные стоянки. Руки, выбросившие меня, скрываются в проеме двери, которая тут же захлопывается. В сотни городов собрания бойцовского клуба продолжаются bez mnie.